Глава седьмая. Красная зона. В моей голове будто щелкает тумблер, включающий свет. И я вскакиваю, открывая глаза, щурясь на расплывчатый солнечный диск, медленно качающийся над оранжевыми холмами. Полигон. Бескрайняя холмистая пустошь. Жара такая, что в носу пересыхает. Организаторы не соврали, я очнулся быстро, мысли ясные, башка не болит. Даже тревога еще не улеглась, что меня начнут жрать хищники, пока буду валяться без сознания. Вспоминаю, что черноту беспамятства заливало алым, как перед смертельной опасностью, и мысленно делаю запрос на вывод данных. Перед глазами сразу же появляется текст. Внимание! Ты находишься в зоне повышенного риска. Уровень опасности красный. В связи с повышением уровня опасности условия пребывания в красной зоне изменены. Временно, до момента изменения условий, любой встреченный и одушевленный объект опознается как смертельно опасный. Тебе доступна способность «Купол безмолвия», При активации в радиусе 1 метра образуется зона невидимости. Противник не распознает живых существ. Активация доступна один раз в 3 суток. Действие способности 2 минуты. Паранормальные способности умножаются на 3. Уровень способности 15. Способность замедления доступна один раз в 2 дня. В случае приближения условно опасного объекта на расстоянии ближе, чем 10 метров, ты получишь предупреждение. Пару секунд осмысливаю новую информацию. Все это, конечно, охренительно, но чем мне поможет способность понимать механизмы, когда мы будем бить друг друга дубинками и рвать зубами? Нет, чтобы силу увеличить. И еще непонятно, как здесь качаться». Что будет считаться достижением? Будут ли капать единицы сострадания? Зато сигнал, что приближается враг, может спасти жизнь. Десять метров немного, но хоть незаметно никто не подкрадется. Замеление раз в два дня вместо пяти очень хорошо, не, незаменимая в бою способность. Купол безмолвия тоже неплохо. Разобравшись с подарками программы, вспоминаю, что нам обещали воду и еду, и обнаруживаю под ногами вещь-мешок. Прежде чем изучить его содержимое, проверяю, на месте ли кулон, подаренный лисы, Все-таки золотой. При обыске могли позариться и снять дорогую вещь. На месте. Как и тонкий браслет на запястье, мой неизменный спутник в подземельях. В вот его состав входит фосфор, который ночью отдает свет. Обычный человек вряд ли заметит даже слабое свечение. Трикстеру его достаточно, чтобы ориентироваться в кромешной темноте. Портреты лисы тоже на месте. Весь в мешке оказывается обещанная литровая фляга и толстая ломоть хлеба с куском сыра. А помимо этого распечатка с правилами. Не сбивать дронов, не пересекать огорожный периметр. Все, что все мы и так знаем. Утешает, что хоть гемодов палить можно. А вот внизу любопытная дописка. «Мы верим, что избранным станешь именно ты. Обращай внимание на знаки, они помогут тебе выжить на полигоне. Убивай конкурентов, зарабатывай достижения и симпатию зрителей. Так ты получишь подсказки, где находятся дары. Оружишься сам и обеспечишь оружием команду. Будь осторожен и внимателен». Наверняка такая распечатка есть у каждого. Как и остальные участники, я одет в майку и штаны с карманами. Мое единственное оружие — кулаки. Слышу жужжание над головой, смотрю вверх и вижу дронов с турелями пулеметов. Если кто-то из нас поведет себя неправильно, его расстреляют с помощью дрона. Программа выводит текст с подробной характеристикой механизма и, уловив мое негативное к нему отношение, предлагает его нейтрализовать. Происходит странное. Я как будто становлюсь дроном, проникаю в каждого провод и микросхему, чувствую электрические импульсы, вижу закодированные программы и понимаю, что достаточно просто пожелать и замкнет контакт в определенном месте. Дрон потеряет управление, сменит траекторию полета или отключится камера. Вот как я смогу, если прокачают техно до 15. И не только дроны будут подчиняться мысленной команде, но и флайеры, и боевые машины, и экзоскелеты. Очень хочется опробовать способности сделать так, чтобы дрон с разгону врезался в каменистый холм. Не... Но лучше повремените, вдруг позже понадобится уронить дрон, а если они в моем присутствии будут часто падать, возникнут подозрения. Итак, теперь мне предстоит найти на Дану. Есть вероятность, что Элекс как бы невзначай окажется в крайней западной точке полигона. Нужно постараться управиться до ночи, а потом все вместе мы поищем убежище и затаимся». Затем кровь из носу надо найти колодец или что-то в этом роде, и лишь потом искать осколки. Хутые фрагменты стальной львины головы, символа ток-шоу, параллельно обыскивая подозрительные места, где могут быть схороны с оружием. Переживать насчет того, что кто-то найдет фрагменты пазла раньше, конечно, стоит, но организаторы создали систему выживания, где ничего нельзя гарантировать, и в сработанной пятерке в самый последний момент может начаться схватка за лидерство. Получается, выгоднее всего не вступать в прямое противостояние, чтобы не травмироваться и не вылететь на начальном этапе, а просто ждать. Перекинув меч-мешок, через плечо шагая на запад вслед за солнцем, наливающимся краснотой. Помня о хищниках и о том, что участники шоу «Убивать друг друга» будут просто так, чтобы получить достижение и понравиться зрителям, верчу головой по сторонам, ищу, что можно использовать как оружие. Ничего, кроме камней, на глаза не попадается. Так себе оружие, но с моей теперешней ловкостью я легко уйду от удара и без труда попаду в движущуюся цель. Правда, урон враг получит небольшой, а лучше найти еще что-нибудь. Деревьев, из которых можно сделать дубина или копье, на пути не попалось, а те, что встретились или были слишком маленькими, или сухими и рассыпались в труху. Живности пока тоже не повывалось, ни хищников, ни ящериц или змей, которых можно было бы съесть. Только долбанный дрон жужжал над головой, ни на минуту не отставая. Кроме того, я вырос в замкнутом пространстве, привык, что вокруг стены, дающие защиту, к ним всегда можно прижаться, и хотя бы спина будет прикрыта. Потому открытое пространство создает ощущение открытости, уязвимости. Уже через полчаса или даже меньше стало ясно, в какую задницу мы попали. Солнце не просто печет макушку, оно жжет, отчего кожа покраснела, а глаза пересохли и разболелись. Теперь ясно, почему гемоды, которых нам показывали по телеку, кутаются с головы до пят. Не так страшен солнечный ожог, как его последствия на фоне обезвоживания. Могут и почки отказать. А еще через полчаса нечеловечески захотелось спить. Я понимаю, что фляги хватит максимум на сегодня, а потом... Сколько времени человек может продержаться в пустыне без воды? День? Три? Вряд ли дольше. Вспомнив о ловушках и дарах, щедро разбросанных организаторами по полигону, я ищу те самые знаки, но мне не везет. От края до края простирается оранжевая пустошь, присыпанная камнями. Ни деревьев, ни воды, ни намека на цивилизацию, лишь кактусы с плоскими листьями, да раскаленные огрызки скал. Спустившись с холма, я впервые замечаю следы каких-то некрупных животных. Круг в середине, четыре овала по бокам. Судя по размеру следов, животные, которые тут прошли, мне где-то по бедро, зато их много, вся долина ими стоптана а поверх следов животных отпечаток подошвы берца. Человек тут прошел позже, причем двигался он на восток. Издали доносится истошный крик, переходящий в хрип. Или кто-то заработал достижение, убив другого участника шоу, или звери загрызли жертву. Эхо прокатывается между холмов и стихает. Жажда становится невыносимой, и я делаю первый глоток, но это не приносит облегчения. Наоборот, пить хочется еще больше. Поднимаюсь на очередной холм и замираю, получив уведомление. Внимание! Зафиксировано приближение условно опасного объекта. Появляется картинка. Зеленый круг, я обозначен зеленой фигурой, а навстречу мне движется красный человеческий силуэт. Восхожу на вершину и вижу этот условно опасный объект. По склону карабкается подсвеченный красным голый по пояс бледно-розовый мужчина, опирающийся на кривую палку при каждом шаге. На всякий случай поднимаю висистый камень с острыми краями. Ощутив мой взгляд, незнакомец останавливается и начинает пятиться. Если и встречал этого мужчину в шестилище, то не обращал на него внимания. Эристан Край, 25 лет, уровень 2, ступень 1, следопыт, физическое развитие 15, духовное развитие 6. Он точно не намерен драться. Думаю, в первый день все будут заняты выживанием и притиркой к местности. Во второй день вспыхнет бойня за ресурсы, начнут создаваться временные союзы. Возможно, я ошибаюсь, как ошибся, недооценив противника в бою пять на пять. Сканирую парня обнаружив у него серьезную травму коленного сустава, а также многочисленные царапины на руках и торсе. Наверное, из майки он сделал фиксирующую повязку, чтобы хоть как-то передвигаться. Только сейчас замечаю, что дрон исчернувший, чтобы меня не выдавать, Снова появился и спикировал, предчувствуя драку, как и дрон моего условного противника. До того, как мне инсталировали программу, в этой ситуации я пошел бы по трупам. Отлавливал слабых, рвал бы их на части на потеху зрителям и зарабатывал достижения. Теперь же... А что теперь? В красной зоне разрешено все. Этот парень все равно не жилец. У него есть вода и еда, которые мне тоже нужна. На нас смотрят миллионы зрителей. Я убью его быстро и безболезненно, в отличие от стаи гигиен. Но я физически ощущаю его страх, скрутившийся холодным комком внизу живота и бьющий через край жажду жизни молодого, полного сил мужчины, жар женских объятий, детские ладони на глазах. Сочная зеленая трава под ногами. Следопыты большую часть жизни проводят в ней Выживание в дикой природе не просто очень полезный навык, а бесценный навык. Несколько секунд молчим, я отбрасываю камень. Я не собираюсь тебя убивать. Я тоже, без особой уверенности, говорит он, опершись на тубину. Он совершенно рыжий, курносый, И выглядит лет на двадцать. И он сгорел на солнце. Скоро его кожа превратится в сплошной волдырь. У тебя травма. Ты при всем желании не сможешь. Лицо парня вытягивается от удивления. Я не телепат, но буквально слышу его мысли. А может, не слышу, я не просто написано на лбу. Так почему ты меня не прикончил? — Что ты умеешь полезного, — продолжаю я. Парень оживляется, начинает загибать пальцы. «Ориентируюсь на местности, могу добыть огонь, умею охотиться на диких животных, читаю следы зверей». «Что с коленом?» э -э, «Растяжение связок, да ничего серьезного. Замотал и ходи». Скорее всего, он хочет в группу и уменьшает, чтобы не отпугивать меня. «Правильно было бы бросить его здесь, но что-то мешает» то ли перспектива сотрудничества, если парень окажется толковым, я его выречу, к тому же кажется, что он не гнида, то ли передающиеся ощущения, как он захлеб, умеет жить. Рука не поднимается забрать жизнь у человека, который так ее любит. Просматриваю его характеристики. Сила – 14, ловкость – 14, выносливость – 17, духовное развитие – 9, религиозная принадлежность – атеист, паранормальные способности предвидения – заблокировано. Делаю запросы, получая более развернутый ответ. Предел развития способности – 9, разблокировать – отказываюсь и читаю дальше. Интеллект – 11, здоровье – 15, исходное – 18. Прошу вывести развернутый анализ и получаю Сочетанная травма коленного сустава, разрыв связок, отрыв мениска со смещением Способ устранения повреждений, фиксация сустава Рекомендуемый метод лечения хирургический Прогноз, благоприятный в случае лечения хирургические При лечении консервативно инвалидация, 91% вероятности, смерть В случае присоединения патогенной микрофлоры. «Плохо у тебя дела, Альзиммеру я. Ты об этом знаешь лучше меня, но хочешь жить и потому лжешь. «Чего тебе от меня надо?» — нервно бросает он. Смотрю на него сверху вниз. Оребой, курносый и совсем мальчишка, хотя он младше меня всего на шесть лет. «Уйти?» Взять его в группу, рассчитывая, что он из благодарности не перережет мне горло, когда мы соберем все части символа. Я ведь никак не смогу себя обезопасить, и доверять ему тоже не смогу. На полигоне программа работает иначе, опознает всех как условных противников. То есть, если у него появится намерение предать меня, не факт, что программа предупредит». — Идешь со мной на запад, там мы встречаем моего напарника, ищем убежище, а ночью я сделаю так, что колено пройдет. — Ампутируешь ее? — печально усмехается парень. — Зачем это тебе? Ты же сам сказал, что у тебя полезные умения. Парень кисло улыбается. — И как ты мне поможешь? — Не собираюсь его уламывать, спускаюсь с холма и топаю дальше. Рестан сторонится меня, опасаясь, что я отберу его дубинку. Удаляясь, чувствую его взгляд. «Подожди!» — кричит он. «Стой!» Оборачиваюсь. Он ковыляет следом, опираясь на дубинку и щадя травмированное колено. Жду, когда он приблизится. «Меня зовут Леон. Мои условия. В группе я главный. Если заподозрю, что начинается бунт, ты умрешь». Если проявишься хорошо, то завтра тебе станет гораздо легче. Не спрашивай, как, сам все выйдешь. А теперь веди в крайнюю западную точку. У меня там назначена встреча. Эрестант представляется, щурится на солнце, клонящееся к холмам на западе. Я только что оттуда, но ничего, прогуляюсь. Кстати, ты видел, тут повсюду следы гиен. Вдвоем отобьемся. Если стая большая, нет. 40 гиен способны уничтожить львиный прайд. А у нас даже ножа это, и палка одна. Кстати, хорошая. Мне нужна такая же. Тут дерево неподалеку. Я отведу к нему. Только колючее, падло. Сложно было без ножа выломать палку. Видишь, и задрался весь. Странное дело, но присутствие Аристана, который скорее балласт, чем помощник, снижает тревогу. Внимание! Контакт с объектом Рестан-Край 15 минут. Агрессивных действий с его стороны не зафиксировано. Считать ли данный объект условно безопасным? Соглашаюсь. И красная обводка, очерчивающая парня, гаснет. Дерево оказывается минуток в десяти ходьбы на склоне оврага. Метра три в высоту, похожее на щетинившийся острыми иглами шар. Вокруг валяются обломанные листаном мелкие ветки и колючки. Подхожу ближе. Все ветки изогнутые тонкие, жутко колючие. Дубина вряд ли получится. А вот короткое копье вполне, причем несколько. «Я видел гадюку», — Эристан присаживается на нагретый камень и вытягивает правую ногу. «Можно поймать, выдавить яд и смазать наконечник копья. Яд долго не разрушается, а для врага это гарантированная смерть. Змею потом можно съесть». «Насколько быстрая смерть, — интересуюсь я, — пытаясь добраться до интересующей меня ветки?» «Не мгновенная, но...» «Понял. С тебя змея». И и разорвав майку, я ломаю три подходящие палки с расчетом на лекса и на дану. Обламываю их так, чтобы концы были острыми. Получается не очень, но хоть от гиен будет проще отбиваться. Жара выматывает лишает сил, стараясь не рвать жилы, чтобы не терять влагу, но все равно жутко потею. Выиграв поединок с деревом, нагреваю колючек, предполагая, что их можно использовать как гвозди. Делаю два глотка из фляги, и мы продолжаем путь. Благодарный за то, что я взял его в группу, парень комментирует все, что видит. Рассказывает, как ловить змеи и выдавливать из них яд. Как строить ловушки для зверей и людей, добывать огонь и собирать утреннюю росу. Доказывает свою полезность. Когда солнце касается горизонта, Эристан останавливается на вершине холма и вглядывается в долину перечеркнутую руслом высохшей реки. Поверхность долины бугристая, и по ней протянулись тени, добавляя контрастности и окрашивая холмы и торчащие из земли гребни скал в яркие красно-оранжевые тона. Прищуриваясь и вижу вдалеке нечто, напоминающее развалины древнего города, вокруг которого в изобилии темнеют заросли, предположительно, кактусов. В какой именно части полигона находимся, мы не знаем. Если нас занесло на восток, а полигон по протяженности сорок километров, то нам до другого конца еще пилить и пилить. «Надо искать убежище», — хрипит мой новый союзник, «потому что с темнотой выйдут гемоды. В некоторых предыдущих сезонах они тоже были, их минимум двое». У них огнестрел, но хуже всего, что у кого-то из них способность ненадолго парализовывать жертву. Это как? — ловлю я на мысли, что подперся на полигон неподготовленным, не зная элементарного. Я один бы точно окачурился. Смотрит на тебя, а ты не можешь сдвинуться с места. Ну, на экране это выглядело так. В общем, их жертвы замирали и не сопротивлялись. Им перерезали горло, увозили в логово, подвешивали на крюк. Свеживали и жарили на костре. Может, гемоды и правда обладают гипнозом или сверхспособностью, но скорее используют дротики с нейротоксином. Оставляя мысли при себе, помню о том, что дроны постоянно нас снимают. И лучше не показывать, что я верю во что-то сверхъестественное. Пить хочется безбожно, а воды осталось на дне фляги. Указываю на развалины и парня с одной темы на другую. «Идем туда, вместе это древний город, там должен быть колодец, который тысячу лет как пересох. Нужно найти оазис, он тут точно есть, и окопаться там первыми. А окопаться не проблема, проблема удержать его. На него, поверь, найдется много желающих», — говорю я и делюсь стратегией. Конфликты не вступаем. Других игроков по возможности избегаем. Нам нужно сохранить силы. Объединяемся со второй частью команды. Шныряем по полигону, максимально усиливаясь. Пусть идиоты крошат друг друга. Нам останется меньше работы в конце. «Я тоже думал так действовать», — признается арестант, хваляя за мной. «Наверное, так поступит любой, у кого есть мозги». Самые ссыкливые забьются в норы и будут ждать, пока шоу закончится, надеясь, что их выпустят. Но они тут останутся на прокорм гемодом, То есть выживут пятеро, констатирую я. А сам думаю о том, что они убьют тысячу человек, чтобы потешить публику и заработать, хотя могли бы помиловать хотя бы тех, кто прошел спарринги. Зачем? В чем смысл такой жестокости? Больше крови на жертвенных алтарях? Долиня действительно разрушенный город, причем очень странный. На поверхности вытесанные из камня, торчащие над землей округлые крыши, кое-где треснутые и проваленные, кое-где целые. Поселение засыпало пылью и песком, но кое-где видны колонны и остатки фундаментов. Больше всего мне интересны утопленные в грунте дома – Внизу колодец двора, вокруг строение из цельного камня. не бетон, не кирпич. Монолит. Эдакий зиккурат наоборот. Если найдем ход внутрь, в таком можно укрыться на ночь. Колодец должен быть на центральной площади, говорит Аристан. Пойду поищу. И ковыляет дальше, опираясь на дубину, скрывается за развалившейся каменной стеной. Поглядев в засыпанный грунтом колодец двора, иду за напарником и вдруг получаю уведомление. Внимание! Зафиксировано приближение условно опасного объекта. На реальность накладывается картинка, показывающая, откуда движется противник. Эристан теперь обозначен желтым. Ясно. На руинах кто-то окопался, заметил травмированного парня и спешит к нему навстречу. Меня пока не видит. Зато вижу я. Отбегаю развалины, где он предположительно находится, захожу ему за спину. Раскачанный бугай прячется за грудой камней, наблюдая за арестаном, и в руках у него самый настоящий лук. Наверное, обнаружил и распотрошил хром. «Зовут бугая Райолан». Немного поерзав, он пытается занять позицию, чтобы удобно было стрелять. Не вижу смысла убивать хромого Ристана, он не конкурент на полигоне, разве что ради того, чтобы научиться стрелять по движущейся цели. Лук очень пригодился бы моей команде и дал нам преимущество. Поудобнее, перехватив тупо конечное копье, на цыпочках крадусь к бугаю, сосредоточив взгляд на его затылке, на впадине, где череп переходит в шею. Силы должно хватить, чтобы вогнать туда заточенный кол, раздробить позвоночник и убить бугая мгновенно. Короткий замах, удар, но черт дернул Райлая, повернуть голову, и кол обрушивается на мышцу, смягчивший удар. Наталкивается на позвонок, но не крошит его, а соскальзывает в бок и пробивает шею насквозь. Звыв от боли, роялай отшатывается, разворачивается прыжком вместе с торчащим из шеи колом. «Ах ты ж, сука!» У него хватает опыта не вытаскивать кол, ведь тогда хлынет кровь из разорванных артерий. Рогнувшись, он сразу же наводит лук на меня, но успеваю юркнуть за колонну. Я белый мрамор чиркает стрела с железным наконечником. И запас стрел есть, думаю, я отлично. Эрестана не слышно, зато появляются три наших дрона, следящие за мной, за моим напарником и Раулаем. Носятся над местом схватки, снимают сюжет. — Падла урою! — ревет скрытый развалинами бугай и топает, видимо, спускаясь по насыпи, чтобы до меня добраться. Шуршат камни под его берцами. Я не жду, пока он до меня доберется, а выбегаю на площадь, где минуту назад стоял ристан. прячусь за разваленной стеной. Но Ралай меня не преследует. Камни еще шуршат, осыпаясь под его ногами, но ругательств не слышно, топота тоже. Сдох или затаился. Поднимаюсь, делаю обманное движение в сторону и тут же прячусь, но никто не стреляет. Перебегаю на другую сторону улицы, прямо под насыпь, где прятался Райлай, выцеливая Аристана. Огибаю развалины. Труп Райлая скатился по насыпи и лежит, воткнувшись мордой в пыль у ног Аристана. Мой псевдосоюзник целится в меня из лука. Причем делает он это вполне профессионально. и Я уверен, что он не промахнется. Время будто бы останавливается. Между двумя ударами сердца замирает вечность. Эрестан смотрит на меня в упор, на его лице проступает удивление, и он медленно-медленно опускает лук, улыбается. Хорошая штука, у меня в детстве такой был. Криво усмехаюсь. А я уж думал, ты собрался меня пристрелить. Что ж, я идиот, мне одному не выжить. Он протягивает мне лук. Беру его, верчу в руках и понимаю, что не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Возвращаю его и рестану. Оружие должно быть в умелых руках. Как понял, стрелять ты умеешь. Протягиваю стрелу, валяющуюся возле колонны. Глаза парня вспыхивают, он натягивает тетиву, выпуская стрелу в только ему понятную цель. В общем, да, надо потренироваться, восстановить навык. Давно это было. Он убегает за стрелой, а я обыскиваю труп Райлая, обнаруживаю полупустую флягу, выпивая ее за раз, считая, что заработал. Забираю хлеб с сыром, не себе и рестану, когда у него после моего лечения проснется зверский аппетит. Вдвоем мы лазаем по городу, находим распотрошенный схрон, круглое почти целое здание с нарисованным над входом головой льва. Теперь хоть будем знать, как выглядят знаки, о которых писали в памятке. Колодец тут, если и был, то за столеть его засыпало грунтом. Даже следа не осталось. «Нам лучше заночевать здесь», — предлагает Аристан. Смотрю на запад, где гаснет небо над холмами. Меняет цвет с кроваво-оранжевого на трупно-серый. Я был уверен, что Надана уже ждет меня на западе, и останется на месте до пяти вечера завтрашнего дня. По идее, нам должно хватить времени, чтобы добраться. Оттуда же с запада, куда я смотрю, ветер приносит долгожданную прохладу. Тут какие-то дома есть, пока светло, можно откопать один. Все-таки с крыши над головой спокойнее, пытается убедить меня Ристан, расценив мое молчание по-своему. А у Гемодов, ходу прибор ночного видения. Нашли тебя все, жопа. Конечно, мы останемся тут, кивая. Я собираюсь добавить, что утром Элистану понадобится много еды. Но смысле меня сбивает трубный сигнал, прокатившийся над полигоном. Он напоминает рев древнего чудовища. И в душе начинает ворочаться что-то глубинное, темное, заставляющее волосы подниматься дыбом. Гемоды выходят на охоту, говорит в раз осунувшийся Ристан. Надо искать убежище.